Глава семнадцатая «Поступила информация, что Герц прибудет в Новый Ковчег через четыре-пять дней», — произнес Роспер, безразлично ковыряя вилкой в тарелке. «Ты меня слушаешь?» Дим же ел с аппетитом, гуляш с настоящими овощами и мясом, приправленный копченой паприкой и розовым перцем был превосходен. «Да!» — кивнул Дим с набитым ртом. «Ром, ты пробуй! Это просто нечто!» Поесть всегда было слабостью Дима. Ром же млел при Росе Пере, боясь пошевелиться, а тем более злить легата. «Гражданин Димсет, прекратите это баловство!» Отстали в голосе Роса, начали оборачиваться соседние столики. «Ремесленник!» «Что?» — переспросил легат. «Ремесленник, Димсет!» — пояснил парень. «Легат, я все прекрасно слышал и думаю над вашими словами. Он прибывает автокараваном. Откуда и куда официально следует цель визита в Новый Ковчег?» Автокараван следовал из Доминиона Дон в Киев и был атакован местными убогими. Но им не удалось отбиться. Герц был сильно ранен, но жив. В Новом Ковчеге технократ желает пересадить свой караван на железнодорожный бот. а сам отправится в Невский синдикат на аэроботе. Сенат Невского синдиката уже выслал за ним. И за продажу оружия обеим воюющим сторонам его ничего не ждет? Нет доказательств, кроме слов Рома. Мои слова не в счет, ведь официально меня там не было. Дим разложил по полочкам официальную линию Доминиона, положив руку на свою самую дорогую покупку в жизни, бумажную книгу с романом, про детектива-наркомана и его помощника-врача. Дим, впервые попавший в настоящую бумажную библиотеку, так увлекся этой серией, что за четыре часа прочел первый том и тут же приобрел второй. «Тяжело это признать, но все именно так. Если твоя история всплывет, то она потушит междоусобицу в Салафе и обрушит гнев всего халифата на Новый Ковчег, уже тише произнес Роспер, пойми». Не раскрывая всех карт, мы не можем обвинить союзный Доминион в предательстве. Я понимаю. Но для вас, Легат, это личное оскорбление. Поэтому вы рассказываете мне об этом? Дим чувствовал, что все лучше читает людей и их мотивы. И это тоже. Но не только. Ром рассказал, что мотивом нападения на Герцы было то, что он узнал о наличии у нового повара Шехзаде нейроинтерфейса конфедерации. Вычислить в тебе шпиона он не успел, но если ему в Невском синдикате удастся докопаться до номера и серии твоего нейроинтерфейса, то выйдет, что ты лишь отсрочил войну с халифатом. Выходит патовая ситуация. Мы не можем задержать его, не раскрывая произошедшего, но и не можем отпустить, так как по прибытии в Невский синдикат он узнает, кто отравил Селима. озвучил расклад «Дел Дим». «Ты все правильно понял», — подтвердил Роспер. «Истинное положение дел и твое в них участие известно лишь ограниченному кругу лиц. И эти лица делают ставку на серую лошадку, Дима Сета. Постарайся. Доминион не потянет войны на два фронта. Да и кто знает, чью сторону примут наши нынешние союзники». Помолчав еще несколько минут, каждый о своем, Роспер попросил свой счет и вместо слов на прощание бросил Диму. «Ром Лерм не шпион за тобой, а телохранитель. В Доминионе у тебя появился очень высокопоставленный враг. Не стоит им пренебрегать. Передавайте от меня привет судье Августу Сэму», излишне громко произнес Дим. Легат ничего не ответил, но по его лицу стало понятно, что они оба говорят об одном и том же человеке. Ром выглядел темнее декабрьского неба, а Ром не знал, что сказать другу, только что Роспер озвучил его должность при Диме телохранитель, мех десантник, официально герой, взявший на меч крепость на рын Кала, представлен к ремесленнику бодигардом. «Не вешай нос, дружище!» — Дим поднял томик купленной книги и в шутку ударил им Рома. «Я хотел быть десантником, Дим, а не вот этим вот!» — он указал на мундир с золотой вышивкой. «Не клоуном для толпы!» «Какой урок ты извлек из наших приключений на Кавказе?» Дим нарочно сбил с мысли распаляющегося катка. Опыт потерял нить повествования и Ром. «Ну да, опыт. Урок, что ты извлек?» «Ну, не сдаваться», — Ром, кажется, предположил наобум «Тебя зря, что ли, повысили войны? Думай, развивай мысль», — подбодрил катка Дим. «Что никогда не надо сдаваться и всегда думать». «И тогда», — подсказал Дим, — «и тогда можно победить?» Последнее было уже вопросом. «Именно, Ром, победить! Играть надо при любых обстоятельствах. Тебя поставили со мной в тандем». Дим намеренно избегал называть Рома охранником. «В третий раз, кстати. В первый ты выиграл дуэль у пилота боевого бота, во второй с ремесленника вырос до воина, а не сгорел внутри джаггернаута. Так что думай, а пока ты думаешь, я закажу еще еды». Дим выбрал из интерактивного меню еще четыре полноценных ужина из натуральных продуктов и удивил официанта, попросив завернуть с собой. «Если господин ремесленник желает, мы можем организовать доставку на дом». Его явно смутила просьба упаковать еду на вынос. «Боюсь, что нет. Вряд ли ваше заведение доставляет еду в третий периметр», Дим ответил пареньку улыбкой. «Симс Таура. Ремесленник, 34 уровень. Студент второго курса, Академии права. Официант. Навыки. Мошенник 4, торговец 5, юрист». «Три, правовед один». Интерфейс подсказал подноготную официанта, заставив Дима невесело ухмыльнуться. Торгаш и мошенник учатся в Академии права. Вот почему увязшие в полулегальных делах всегда рвутся к власти. И самое главное, почему куб судей не препятствует этому? Не знает? Не видит? Или же намеренно закрывает глаза? После купола воздух первого периметра казался грязным и густым. Порывы ветра гнали полевые вихри, пробивающиеся сквозь голографические проекции на домах. Фонтан с цифровыми брызгами не задержал полевой вихрь, но для тех, кто привык жить в мире раскрашенным голотекстурами, это не вызывало проблем. «Какие у нас дальнейшие планы?» — Дим подметил про себя, что Ром сказал именно нас. «Ну, для начала выспаться. Утро вечера мудренее. И хорошо бы книжку почитать», — ремесленник продемонстрировал пухлый томик. «Я не о том», — пояснил Ром. «Я понял». «Не знаю, дружище, но без выходных ситуаций не бывает», — беззаботным голосом ответил Дим, хотя в голове царил хаос. «Роспер на нас надеется. Значит, мы постараемся. Мы же команда», — подмигнул он Рому. «Но сначала надо выспаться». Утро Димы началось с потакания маленькому греху, чревоугодию. Один из комплектов ресторанной пищи пришелся весьма кстати. И хоть он и уступал свежеприготовленному, но даже это на голову превосходило то, что можно было купить в местных автоматах питания. Утром же и появился мальчишка посыльный. Он ничего не сказал, только сунул в руки Дима записку и был таков. Дим развернул лист и прочел содержимое, а затем скомков выбросил записку в переработчик. — Ром, как насчет открыть собственное дело? — спросил Дим Рома. — Мое дело служба. Лаконично, по-армейски ответил напарник. — Что ты задумал? — Гражданскую революцию. — Только и всего. — Военный переворот? — лицо Рома было суровым. — Ты понимаешь, что это измена? — не военный переворот а гражданский видишь разницу нет честно признался ром несколько смягчившись наше общество больно если ты рожден за границами второго периметра то тебе суждено стать либо членом банды либо среднестатистическим гражданином без перспектив и будущего с тобой же так не случилось резонно заметил ром я ведь необычный гражданин нашел что ответить дим «Пойдем, покажу тебе, где я вырос. Может, увидев все своими глазами, ты поймешь, о чем я толкую». Чем дальше по третьему периметру шел за Димом Ром, тем более тяжелым становился его взгляд. Бывавший ранее только на окраинах Шанхая, он не видел истинного лица третьего периметра. А голодавшие, босоногие дети-воришки, только выпустившиеся из сиротских домов, Не успевшие еще потерять красоты, юности, малолетние проститутки, молодые, но уже седые, как лунь, мужики и женщины, в чьих глазах читалось лишь безнадега. На их фоне Ром, облаченный в бордовый с золотом мундир, смотрелся чуждо. Дим намеренно вел друга самыми ущербными секторами. Не знавший голода, Ром должен проникнуться теми проблемами, с которыми ему предстоит бороться. Как назло, представители ни одной из банд не показались на горизонте. А может, до них уже дошла весть о том, что мех-десантник и герой Доминиона идут по Шанхаю. Один раз он остановился у слепого мальчишки, что с миской сидел на перекрестке. Мех-десантник достал пару золотых империалов и уже хотел было бросить вгнутую алюминиевую плошку, как Дим перехватил его руку. «Кто твой хозяин, малец?» — обратился Дим к слепому мальчику. «Вася граф» — Дим назвал прозвище «теневого хозяина сектора А9». «Подайте на жизнь слепому, сиротушке!» — едва не завыл мальчишка в надежде разжалобить пришлых. Дим выхватил империал из рук Рома и, присев на корточки, поднес к самому носу слепого по прошейке. Мальчонка вмиг прозрел, попытавшись схватить червонец, но Дим был ловчее. А после сам бросил деньгу в миску попрошайки. Передай смотрящему, что тот, кто искал у старика Мирта помещение в третьем периметре, хочет познакомиться лично, что у этого кого-то к графу дело на пятьдесят тысяч. Парнишка тут же растворился в лабиринте лачук, один потрепал Рома по плечу. Тот провожал взглядом якобы слепого попрошайку. «Он не слепой?» Ром был в окончательном смятении. «Нет, Ром, это линзы. Попрошайками в третьем периметре становятся только самые счастливые сироты». Дим терпеливо отвечал на все вопросы туристов в кавычках. «Почему? Потому что они получают стабильную работу, кров и защиту банд. И никакой конкуренции. Хозяева территорий не любят конкурентов. На будущее. Старайся больше никому не подавать. Это бесполезно». «Почему?» — вновь спросил Ром. «Потому что эти деньги либо отнимут смотрящие, либо сам счастливчик спустит на алкоголь и химку, а может быть и еще хуже. Нового обладателя монеты прирежут за соседним углом». «Ради одного энергоимпериала?» — ужаснулся Ром. «А ты думаешь, что жизнь гражданина стоит дороже?» Риторическим вопросом на вопрос ответил Дим. «Помнишь Библию, и Ром?» Голодному не нужно давать рыбу, нужно дать ему удочку. Этим я и хочу заняться. Ну что, ты мне поможешь?» Коридоры сиротского дома встретили Дима серой унылостью и знакомой сыростью. Однако тут их с Ромом ждала неожиданная встреча. Сенатор Каэр Амато выходил из социального здания. Именно его имя и принес на бумажке Диму утром мальчишка. «Сенатор Амата!» — расплылся в улыбке Ром, протянув руку для пожатия. «Ром Лерм? Герой нашего времени?» — не менее рьяно отреагировал член Сената. На Дима тот никак не отреагировал, сочтя за прислугу. «А вы зачем и какими судьбами тут? Вербуете рекрутов на фронт?» «Дела», — уклончиво ответил Ром. «Ну что ж, не смею вас задерживать. Передавайте привет отцу», — попрощался сенатор с приторной улыбкой политика. Сенатор вышел, оставляя после себя терпкий запах одеколона. «Достойный муж нового ковчега», — благоговейно произнес ром ему вслед. «Ублюдок, каких поискать», — ответил наперекор ему Дим, ускоряясь по коридору. Дим узнал этого слугу народа с пластмассовой улыбкой. Доска с вакансиями о подработке нашлась у входа в кухню. Дим прикрепил к ней листок с вакансией. На нем говорилось о наборе 30 человек на подработку в сборочный цех с испытательным сроком. В качестве оплаты был указан один энергоимпериал в день. Зарплата опытного работяги и во втором периметре. По прохождении испытательного срока и заключении годового контракта Обещалось и вовсе немыслимое – погашение сиротской повинности и бесплатная установка импланта нейроинтерфейса. Сироты о таком могут только мечтать. Однако в графе адреса прохождения собеседования на месте номера сектора ряда издания были вписаны уравнения. Понятное дело, что на такую работу слетится половина сектора – А математические уравнения лишь немного отсеют поток желающих. Брать на работу, неспособную обучаться Шушеру, Дим не собирался. «Что это за билиберда, шифр?» — спросил Ром, изучая объявление. «Ты сам-то смог прочесть адрес?» — вопросом на вопрос ответил Дим. «144-й сектор, 27-й ряд строения...» — он на секунду завис, решая несложное уравнение. 209 да все верно это отсеет откровенный сброд нет сеет уверенно заявил ром кто посильнее и посмышленнее потрясут адресу очкариков я знаю но такие нам тоже подойдут если они смогли до этого догадаться пошли у нас сейчас два очень важных дела каких оживился ром Встреча с местным криминалитетом и самое главное переодеть тебя в человеческую одежду, отметил Дим, поддев медальки на мундире, от чего они негромко звякнули. Дим распахнул стеклянную дверь портняжьей мастерской и сходу обозначил цель визита. Дядя Мирт, я к вам снова по делу. Тут одного вояку нужно приодеть. Дим указал на широкоплечего Рома, который неуютно озирался по сторонам. Как приодеть, не поднимая головы от шитья, спросил портной. Неприметно, так чтобы и в первый периметр пускали, и в третьем не бросался в глаза, обозначил приоритеты Дим. Не бросался в глаза, значит, с такими габаритами это будет проблематично. Ладно, что-нибудь придумаем. Дим, а ты иди, тебя ожидают. и он указал рукой на двери в подсобное помещение. Дим знал, что за ней кроется лестница на подземный уровень. Напоследок он бросил взгляд на Рома. Сейчас здоровяк, оставленный наедине с портным, больше смахивал на потерявшегося ребенка. Дим улыбнулся, показал ему большой палец и скрылся за дверью подсобки. Внизу, ожидаемо, было темно, и мрак разгоняли только слабые светодиодные ленты. Дим узнал здесь каждую ступень. Не так давно он исходил по ним не один десяток километров, а вечерами еще и мыл их. «Руки за спину, и не дыши!» — произнес словно шелест голос, а его горло захолодило сталь приставленного ножа. Дим послушно исполнил указания. Нельзя сказать, что такое приветствие радовало его, но ожидать чего-то иного было бы глупо. «Это у тебя было дело к графу на пятьдесят тысяч энерго?» Вместо ответа Дим кивнул. «Ну тогда проходи, садись, ремесленник Дим Сет», командовал незнакомец, и нож слегка толкнул его вперед. Что-то, на чем ему было предложено сидеть, стояло аккурат под яркой лампой, которая, впрочем, не развеивала сумрак подсобки, а лишь слепила глаза. Атмосфера была создана именно так, чтобы посеять в его душе страх, заставить сомневаться в себе и бояться. Весь этот спектакль не возымел бы действия, если бы его встретили в светлой комнате, а напротив сидел мужчина с доброй, открытой, как у сенатора, улыбкой. Пожалуй, это смотрелось бы куда менее грозно. «Что ты хотел от королей третьего периметра, ремесленник?» произнес уже другой, более низкий, раскатистый голос. Говоривший находился прямо перед Димом, но из-за лампы Дим не видел лица говорившего. Не видел он, но не его интерфейс. Люд Гермер. Ремесленник, 52 уровень. Навыки. Фермер, 8. Мошенник, 3. Мехдесант, 5. Тактика малых групп, 7. внимание данная личность находится валом в списке конфедерации за информацию или же голову о данном субъекте назначена награда десять тысяч энергоимпериалов нападение на караван без прелюдий заговорил дим и ты хочешь за информацию о караване пятьдесят тысяч так же спокойно произнес люд Дима подмывала обратиться к главе банды королей по имени, но благоразумие подсказывало, что лучше держать язык за зубами. Тем более Дим был занят кое-чем необычным. Его недавно установленный нейропорт обнаружил устройство, к которым можно подключиться. Явно не заводские, а кустарно собранные машины. Но чтобы перелопатить программный код и просто понять, что он обнаружил, понадобятся долгие часы. «Нет!» Я хочу нанять королей. Мне нужно подменить в караване один контейнер. Не разграбить? Удивился бандит. Нет, именно заменить. Часть можно разграбить, чтобы создать вид, но это не цель. Дим говорил на чистоту. Мне нравится, что ты не юлишь, не пытаешься торговаться. Это правильно. Это по-мужски. Главарь банды Королей сделал красноречивую паузу. Однако в то же время это подозрительно. Недавний сирота, за пару месяцев взлетевший до ремесленника, обращается ко мне напрямую и предлагает дело. В это время его сопровождает действующий мехдесантник, герой битвы при Нарын-Кола. В это время его сопровождает действующий мехдесантник, герой битвы при Последние слова Он произнес намеренно пафосно, подчеркивая свое отношение. «Мы пойдем на дело с вами. Если что-то пойдет не так, ты всегда сможешь нас убить», привел свой аргумент для доверия Дим. «Я могу вытрясти из тебя все имеющиеся энергоимпериалы, а затем убить. Прямо тут, без всякого нападения на караван, зашел со стороны угроз граф». «Не можешь», — лишь покачал головой Дим, — хотя эта игра нравилась ему все меньше и меньше. «Что тогда скажут о королях на улицах? Тем более ты в курсе, что я хочу открыть свое дело в третьем периметре. Мне нужны весомые друзья, чьё слово способно мне помочь. Ты хитрый человек, граф. Скажи мне, стал бы я затевать подобное, собираясь слить тебя?» «Кстати, о делах. Что за заведение ты собрался открывать в третьем периметре?» «Сборка ботов». Сначала только сборка, потом производство. Не хочу хвастать, но в этом я поднаторел. А мой напарник, — Дим кивнул вверх, — четыре года обучался у Теда Шадо, мастера механика-крестоносца. Официально это будет зарегистрировано как переборка лома. — Что, и боевых ботов собирать будете? — заинтересовался граф. — На них и будет делаться ставка. Люди воевали всегда... «И тот правит миром, у кого сталь, а не золото», — философски ответил Дим. Однако он лишь метал бисер перед графом. Тот все равно ничего не понял. «Сталь, золото, что ты несешь?» — скептически произнес он. В древние века до изобретения лазеров и огнестрельного оружия люди воевали стальным оружием. «Вместо энергоимпериалов в ту пору ходили деньги, сделанные из золота», — хотел было объяснять Дим, но граф его перебил. «Дальше не объясняй, понял. Красиво сказал, надо запомнить. По поводу твоего дела». Тот, что стоял у двери и угрожал Диму ножом, протянул руку с зажатыми в ней четками. покупая у него за пятьдесят тысяч». «Желаете купить предмет у...» «Скрыто». «Стоимость пятьдесят тысяч энергоимпериалов». Дим не ожидал такого поворота событий и, секунду помедлив, согласился на сделку. Получив кивок, глава королей продолжил. «Выдвигаемся завтра. Дело послезавтра». «Почему?» «Через сутки ожидается песчаная буря». «А темные дела лучше проворачивать в темное время суток». Явно какой-то цитатой ответил граф. «По поводу помещения для твоего предприятия. Скажи, Мирту я дал добро. Он выдаст ключ-карту. Свободен». Дим поднялся наверх, и к тому времени Ром уже облачился в черную с белыми вставками одежду. В принципе, неприметно. но в третьем периметре на него всяко будут обращать внимание. Слишком уж явно чувствуется армейская выправка в напарнике Дима. Бонусом к уже состоявшимся покупкам Дим попросил портного найти для Рома еще и несколько комплектов рабочей формы, а также защитную амуницию. «Где ты был?» — Ром задал мучивший его вопрос сразу, как только они покинули лавку старика Мирта. «Не здесь!» «Расскажу, когда мы прибудем в наше новое логово и проверим его на средство слежения», ответил Дим, давая сигнал «Велорикше», самому распространенному транспорту в пределах третьего периметра. «Ты думаешь, за нами будут следить?» «Более того, Ром, я в этом уверен», ответил Дим, садясь в допотопный трехколесный транспорт. «Не строй планов до вечера, у нас впереди много работы». «Вечером у нас встреча с Росом Перм», — напомнил Ром о намеченном еще вчера рандеву. «Значит, у нас очень много работы», — поправился Дим. Дим расплатился с Велорикшей четырьмя энергоимпериалами, и тот повез их в новую, теперь уже принадлежащую Диму, мастерскую. Оборудование и инструмент, еще пахнущий заводской смазкой, должны доставить из магазина в первом периметре через час. Рома хватит удар, когда тот увидит свою половину счетов, Но что делать? С самого начала они договорились все делить пополам. Было необычайно сложно объяснить Рому, откуда в новом ангаре появился контейнер с четырьмя пакетами ховер-двигателей. Было видно, как внутренние противоречия разрывают того изнутри. И это неудивительно. Религиозная идеология, положенная в основу теократического государства, с молоком матери внушала обществу модель поведения. Доходило до абсурда, когда мать сдавала сыновей за кражу или, как в случае с Тедом Шадо, когда на него донес брат за то, что он расходовал военные пайки, чтобы накормить семью. Опиум для народа из уст храмовников был непреклонен, жестко наказывая за хищение у нового ковчега. Но разум и увещевание Дима возымели эффект. Правда, для этого пришлось посвятить друга детальный план, чего Дим всеми силами желал избежать. Услышав все детали плана, Ром смягчился, как и услышал, что и он участвует в покушении на караван Герца. Его огорчил факт того, что убить технократа-предателя нельзя, Он не только ренегат, но и ценный заложник, и ученый. Без Герца предъявить Невскому Синдикату и другим доминионам будет нечего. Последним и, наверное, самым серьезным вопросом Рома было простое. Что плохого, если если в контейнерах Герца лежит Джаггернаут, то он вполне может объявить его своей разработкой. А дальше слово легата легаторосопера против слова технократа Герца. У Невского синдиката своя кастовость. Там правят. Деньги, знаю. Непонятно на что огрызнулся Ром. Когда Дим собирал кроссплатформенного боевого бота Джаггернаута, на какую-нибудь техническую документацию не было времени. Промышленный шпионаж среди союзников был в порядке вещей. Пойманных наказывали, но выдавали своим же. Казнить союзного ученого, пусть и шпиона, никто не станет. Это одинаково невыгодно всем. Выгоднее перевербовать и сманить работать к себе, что зачастую и делалось. Дальше действовали, разделив обязанности. Ром стачивал номерные знаки на двигателях, срезал алюминиевые таплички с порядковым номером, индексом и схемой подключения. Вместо них на производственном принтере печатались новые на которых Ром выбивал новые данные на салавском языке, а затем клепал их на корпуса ховеров вместо родных табличек. Сам же Дим сел за перевод сопроводительных буклетов. Три десятка страниц плюс схемы и пособия по ремонту. Увы, интерфейс ничем помочь не мог, и вводить данные приходилось на симуляционной клавиатуре. «Дим, время!» — прокричал Ром. скидывая робу в алюминиевые стружки заканчиваю вызови пока транспортный бот ответил дим набирая предпоследнюю страницу на салавском выходило по объему раза в полтора больше страниц под купол пускает только vip боты напомнил ром смотря на печатающего дима знаю заказывай повторил дим у тебя есть лишние 50 империалов на бот с охраной непонятно почему сжался десантник Дим, наконец, допечатал последнюю страницу и устало свернул виртуальный рабочий стол. Повернувшись к крому что рассекал меж нераспакованных станков в трусах и бордовом мундире, он произнес. «У нас насыщенная жизнь, и завтра вместе с высотой третьего периметра нам предстоит напасть на вооруженный караван союзников. Заказывай!» всегда хотел промчать на черной комете по Шанхаю».